Но Аллестер, глядя на уходящую вниз длинную лестницу, лишь коротко кивнул. "Я пойду первым", вызвался Аарон. "Если упадешь, я тебя поймаю. Но хотя бы падать будем вместе". Осторожно переставляя ноги, Кол начал спуск. Откуда-то снизу доносился гул голосов и позвякивание серебра. Кол сделал глубокий вдох и мысленно потянулся к земной тверди, вбирая ее в себя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 Мастер Норд сурово на него посмотрел. «Главное, вы здесь. Остальные и ассамблея ждут». «Мастер Норт. Алластер коротко кивнул. «Прошу прощения за наше опоздание, но это мы, почетные гости. Едва ли вы бы могли начать без нас, не так ли?» Мастер Норт в ответ натянуто улыбнулся. Судя по всему, и его, и Алластера ужасно напрягала необходимость соблюдения приличий. «Идемте за мной».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 Красный берил вошел в него со щелчком, похожим на щелчок закрывшегося замка. «Колламхант! Творец!» – заорали из зала. Скочил еще кто-то и выкрикнул имя Аарона. Последовавший за этим рев голосов ударил по Коллу точно мощная приливная волна. Кол и Аарон! Творцы! Творцы! Творцы!» По плечу Колла скользнула чья-то рука.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 «Это еще что такое?» «Не знаю», — шепнул в ответ Кол. «Я думал, война закончилась». Мастер Руфус целеустремленно ввел их по другую сторону парящих в воздухе веревок, где они были скрыты от любопытных взглядов, пока не остановились перед дверью в дальней стене. На ее бронзовой поверхности были выгравированы рассекающие волны парусные корабли, пушки и фонтаны брызг от взрывов.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 А еще он будет держать Хевока подальше от леса и убить животных. И может с его душой пока все будет в порядке. Пока не вернется мастер Джозеф.